Май 1913-го. Я так и не успела попрощаться с папой. Когда его забирали из дома в госпиталь, у него была парализована половина лица и пропала речь. Я поцеловала его и пообещала принести пижаму и книгу, которая лежала на тумбочке рядом с кроватью. Его глаза наполнились отчаянием, когда я с ним разговаривала. Я сменила постельное белье на его кровати, И поставила на тумбочку букет жёлтых роз, которые были в моей комнате. Взяла его книгу Обретение мудрости. Это австралийский роман, сказал как-то папа, об одной умной молодой женщине. Даже не верится, что эту книгу написал мужчина. Думаю, она тебе тоже понравится. Папа хотел рассказать мне о книге побольше, но я не смогла его слушать. Австралийский роман. Я извинилась и вышла из-за стола. Когда я приехала в Рэдкливский госпиталь, мне сказали, что папы больше нет. Папы нет, подумала я. Такого просто не может быть. Гаррет втащил матрас по узкой лестнице в комнату Лизи, и я спала там до самых похорон. Лизи собрала мне всё необходимое, чтобы избавить меня от встречи с пустотой в доме. Я не могла отделаться от мысли, что она обходит все комнаты и проверяет, всё ли в порядке. Я представляла, как она заходит через парадную дверь, подбирает с пола почту и останавливается в раздумьях о том, что с ней делать. Мне казалось, она захочет защитить меня от тех писем и оставит их на маленьком столике в коридоре. Мне не хотелось следовать за ней дальше, но я знала, что она заглянет сначала в гостиную. Потом в столовую, в которой мы никогда не обедали. На кухне она перемоет всю грязную посуду, убедится, что окна плотно закрыты и проверит замок на каждой двери. Потом она положит руку на перила лестницы, посмотрит наверх, глубоко вздохнёт и начнёт подниматься. Год от года Лизи всё больше пополнела, и такие простые действия уже вошли у неё в привычку. Я наблюдал их тысячу раз. когда мы вместе поднимались к ней в комнату. Я больше не хотела ни о чём думать, но свои мысли у меня получалось контролировать не лучше, чем погоду. Представив, как она ищет у меня в шкафу чёрное платье, я начала плакать. Мне вспомнились розы на папиной тумбочке. Лизи увидит, что они завяли, она унесёт вазу на первый этаж, и подумает о том, успел ли мой папа полюбоваться букетом до того, как его увезли в больницу. Я хотела, чтобы цветы остались. Не сухие, а слегка увядшие, и чтобы они стояли там целую вечность. 5 мая 1913-го. «Моя дорогая Эсме, послезавтра я приеду в Оксфорд и все время буду рядом с тобой. Нам нужно поддержать друг друга». «Конечно, тебе придется пожимать руки людям и слушать истории о доброте твоего отца. Их будет очень много, но в нужный момент я уведу тебя от бутербродов и доброжелателей, и мы пойдем по берегу Кассел-Милл, пока не придем к мосту Уолтона». Гарри всегда любил это место. Там он предложил Лили руку и сердце. «Сейчас не время показывать свою стойкость, моя дорогая девочка. Гарри был тебе и отцом, и матерью, Поэтому после его ухода ты можешь чувствовать себя потерянной. Я тоже была привязана к своему отцу, поэтому представляю, как сейчас болит твоё сердце. Позволь ему болеть. Мой отец мысленно разговаривает со мной, когда я нуждаюсь в добром совете. Думаю, Гари будет делать то же самое. А пока используй для этого молодого человека, с которым ты так сблизилась. Он очень понравился бы Лили. Написал мне Гари в своём последнем письме. Он говорил тебе об этом. Вот тебе и благословение свыше. Я думаю, что ты устроилась в комнате у Лизы, поэтому с поезда я поеду сразу же в сани сайт. С любовью, Дитта. Как и обещала, Дитта увела меня от всех доброжелателей. Мы ни с кем не попрощались, просто вышли в сад, обогнали скрипторий и пошли по Банбари Роуд. На улице Сент-Маргарет я обнаружила, что Гаррет идет рядом, просто в нескольких шагах позади нас. До Кассел-Милл мы все шли молча. Гарри гулял здесь каждый субботний вечер. «Представляешь, Гаррет?» — сказала Дита, и он подошел ко мне поближе. Он приходил сюда обсудить с Лили то, что случилось за неделю. Ты знала об этом, Эсме? Нет, я не знала. Я сказала «обсудить». Но на самом деле он размышлял. Он гулял по этой тропинке с мыслями, полными забот, а когда подходил к мосту, все его тревоги исчезали. Он рассказывал мне, что на всё смотрел с точки зрения Лили. Дитя взглянула на меня, пытаясь понять, стоит ли ей продолжать. Я на это надеялась, но промолчала. Конечно, ты была основной темой их разговора. Но я была удивлена, узнав, что он советовался с Лили по любым вопросам. Он спрашивал у неё, что надеть на то или иное мероприятие, что купить, баранину или говядину на воскресный обед. Это случалось в тех редких случаях, когда он собирался приготовить жаркое по всем правилам. Мои губы дрогнули в улыбке, когда я вспомнила нашу говядину, сырую или подгоревшую, и наши воскресные прогулки по Иерихону. Так и было, сказала Дитта, сжимая мне руку. История Дитты стала настоящим подарком. Когда я её слушала, мои воспоминания о папе оживали, как будто художник наносил на полотно свои последние штрихи, чтобы создать впечатление утреннего света. Даже образ лилии, всегда размытый, вдруг стал ярче. Здесь, сказала Дитта, когда мы подошли к мосту. Вот их место. Я столько раз проходила под этим мостом, но сегодня он выглядел совсем по-другому. Гарет взял меня за руку и подвёл к скамье на обочине дорожки. Он сел достаточно близко и, возможно, чувствовал мою дрожь. Я думала о том, что всё получилось не так, как должно быть. Но о ком были мои мысли, о папе или о Гарете? Гарет никогда раньше не держал меня за руку. А папа будет со мной всегда. Пока мы сидели, ручей почти не двигался под мостом, но на воде то и дело появлялась рябь. Я представляла, как папа сидит здесь и отпускает свои мысли в свободное плавание. Кто-то оставил цветы, сказал Гаррет. Мы с Дитта посмотрели в ту сторону, куда он показывал, и я увидела букет, возложенный к арке моста. Цветы уже потеряли свежесть, Но не завяли. У двух или трёх бутонов сохранились цвет и форма. "Господи!" воскликнула Дитта дрожащим голосом. "Они же для Лили". Я растерялась, и Гаррет пододвинулся ко мне поближе. Слёзы забегали по морщинкам вокруг глаз Дитты. Я была с ним здесь в первый раз сразу после её похорон. Я понятия не имела, что он всё это время носил ей цветы. Я огляделась по сторонам, надеясь увидеть образ папы. Прошло всего несколько дней, а я уже привыкла к такой игре подсознания. Но на этот раз оно меня не победило. Мне стало легче дышать. Сделав вдох, я услышала аромат увядающих нарциссов. Папе они никогда не нравились, но он говорил, что их любила Лили. Я не могла спрятаться от папиного отсутствия. Я ощущала его, когда сворачивала на улицу обсерватории и когда открывала дверь нашего дома, то с трудом перешагивала порог. Лизи жила со мной несколько недель, и аромат её ужинов постепенно заглушил запах папиного табака. По утрам мы вместе вставали и шли в сани-сайд. Целый час я возилась с Лизи на кухне, чтобы помочь ей возместить потраченное время. которое она теряла, оставаясь со мной. Когда в скриптории появлялся кто-то из помощников, я выходила в сад и шла следом за ним. За сортировочным столом осталось место, которое никто не занимал. Возможно, это было проявление уважения ко мне, но я иногда видела, как мистер Суитман поправляет папин стул, а мистер Мейлинг то и дело поворачивается в ту сторону, чтобы задать вопрос. Доктор Мюрр и заметно постарел после папиной смерти. Он смотрел через сортировочный стол туда, где сидел папа, и не хотел искать нового помощника. Я ненавидела пустое место, которое осталось после папы, и старалась не смотреть в ту сторону. Горе было единственным, что я могла чувствовать. Оно заполнило мои мысли и затопило сердце. Я ходила иногда с Гарытом на прогулки. Если шёл дождь, мы обедали в Иерихоне, а в хорошую погоду бродили по берегу реки Чаруэль. Куст боярышника подсказывал нам, сколько месяцев прошло со смерти папы. Сначала спели ягоды, потом облетала листва. Я воспринимала дружбу Гарыта как должное, как способ заполнить пустоту. Когда он брал меня за руку, Я не замечала этого до тех пор, пока он не отпускал мою ладонь. Приближалось Рождество, и моя тётя пригласила меня к себе в гости в Шотландию. Без папы они все казались мне чужими. Я написала извинения и отправилась в Бат, где Дитта и Бет щедро угощали меня порциями хорошего юмора, прагматизма и кексов мадер. В Оксфорд я вернулась более воодушевлённой, чем когда его покидала. Я пришла на работу в скрипторий на 3-й день 1914 года. На папином месте сидел новый лексикограф, мистер Роулингс. Он был ни молодым, ни старым, и выглядел совершенно неприметным, и он понятия не имел, чьё место за сортировочным столом занимал. Мы все вздохнули с облегчением.